Глава шестая. Слезы радости. Шота ехал из Тбилиси на свою малую родину в горное селение. Ехал, слава богу, не пустой. В сумке-холодильнике находился очередной новейший японский препарат, который мог волшебным образом восстанавливать мозговую деятельность человека, даже если тот находился в коме. Лендровер Шота вел сам уверенно подкручивая руль на узкой горной дороге. В приспущенное стекло кабины поддувал терпкий осенний ветерок, напоенный запахом увядающих горных трав. Дорогу он знал отменно, поскольку ездил по ней регулярно. Машина была праворульной, братки из России давича пригнали. Слева сидел его телохранитель Гоги, молчаливый молодой человек, с чрезмерно буйной растительностью на щеках. Шата молчал, с головой уйдя в свои мысли. Помалкивал и Гоги, поскольку шеф к нему не обращался. Да, с приходом мехок власти в стране мало что изменилось. Экономика скользит вниз по наклонной плоскости, преступность растет, как на дрожжах, а, впрочем, хрен с ней и с преступностью, и с экономикой. Главное, что на личном фронте без перемен. — Как Дашенька перенесла дорогу? — спросил Шата после долгого молчания, когда мощная машина легко одолела очередной горный перевал. — Нормально. А как она вообще держится? — Живчик, — оживился Гоги, — любознательная такая, — добавил он. — В каком смысле? Слова на грузинском и русском путает, но быстро заучивает их. Уже скоро лопотать будет на двух языках. Молодчина. Выдержав длительную паузу и, лихо одолев крутой поворот, Шата спросил, «А маму признала?» «Нет», — покачал головой Гоги, «но мама ее признала». «Что?» Шата так резко нажал на тормоз, что машину занесло. «Ну-ка, расскажи только подробно, что ты видел». «Понимаешь, хозяин, дело было так». Гоги прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Сначала Нино улыбнулась. И я подумал, ну, слава богу, все в порядке. Но из ее глаз тут же полились слезы. — Слезы, говоришь? — Ну да, — подтвердил охранник. — Но это же здорово, слезы, — воскликнул шата. — Если были слезы, значит, не все потеряно. Значит, чувство живет в душе Нино, и будем дальше бороться за нее. Понятно, говорю? — Понятно, — тотчас согласился Гоги, хотя ему ровным счетом ничего не было понятно но за время службы он привык полагать, что хозяин всегда прав. Высказавшись, Шата с силой нажал на акселератор, и джип, скрипнув от надоги, взвихривая пыль, полетел по извилистой горной дороге. Весь оставшийся до аула путь Шата думал только о Клеопатре. Он полюбил эту женщину давно, полюбил сразу. Едва только она, как представитель ОБСЕ, прибыла в Тбилиси. В ней для Шаты слились воедино все мыслимые и немыслимые достоинства, какими только может обладать женщина, да к тому же грузинская женщина. Умница, волевая, стремительная, тонко понимающая иронию. К тому же, что самое главное, ослепительно красивая. Такой вызывающей, какой-то даже неправдоподобной красоты, Шата до сих пор не встречал, хотя баб за свой не такой уж долгий век перевидал и перепробовал предостаточно. Сначала он любовался ею издали, словно каким-то неземным созданием. Потом, воспользовавшись представившимся случаем, познакомился с нею. И Клеопатра ни капельки не разочаровала его. Ну а потом... Он познакомил ее со своими родителями, которым милая женщина тоже пришлась по душе. Честно говоря, с некоторого момента Шате показалось, что и Клеопатра неравнодушна к нему. Все, короче говоря, складывалось хорошо. И Шата больше всего боялся каким-нибудь неосторожным словом или поспешным действием спугнуть свое счастье. Все испортил злополучный выстрел в оно. «Тоже мне, Вано, счастливчик, чтоб ему пусто было». Шата сплюнул в окошко через приспущенное стекло. Рана Клеопатры была тяжелой. Врач скорой помощи, приехавший по вызову, после короткого осмотра сказал, что пуля прошила голову и повредила мозговую ткань, и часы женщины сочтены. «Может отвезти ее в больницу, доктор», — выступил вперед Шата и добавил, «в реанимацию». «Нужно сделать все возможное». Врач посмотрел на него. «А вы знаете, молодой человек, анекдот?» «Какой анекдот?» «Медицинский. Везет медсестра больного на каталке?» «Больной просит. Сестрица, может, укольчик, пилюльки?» А медсестрица отвечает. «Какой укольчик? Какие пилюльки?» «Доктор сказал, в морг, значит, в морг». «Так вот это тот самый случай». Все это время Клеопатра находилась без сознания, она потеряла слишком много крови. Шата, поднаторевший в боевых разборках, пощупал ее пульс. Белая, как мрамор, рука была холодна, пульс еле-еле прощупывался, иногда почти совсем затухая. А в это время доктора громко звали уже к другому раненому. «Я заберу ее на обратном пути, если еще жива будет к тому времени». Крикнул ему доктор, запрыгивая в машину с красным крестом. «А женщина?» Шата схватил доктора за руку. «Медлить нельзя ни секунды. Разве вы не видите? Она может погибнуть». Врач рванулся, но Шата крепко придерживал его, не отпуская. «Ладно, молодой человек», — решил он. «Вы на машине?» «Конечно. Тогда везите ее в центральную горбольницу, прямо в реанимацию». Скажите от доктора Джалагония, все понятно. Шата с помощью друзей, помогавших ему осторожно, словно величайшую в мире драгоценность, положил забинтованную женщину, не приходящую в сознание, на заднее сиденье джипа. Повез он Клеопатру, однако, не в реанимацию первой городской больницы, как рекомендовал ему врач скорой Джалагония, а прямо к себе, в горный Аул, к своим родителям. Сюда же и вызвал своего друга-нейрохирурга с бригадой реаниматоров. «Ты отвез Клеопатру в больницу?» — спросил у него на завтра кто-то из окружения МИХО, будущего президента. «Конечно, отвез». «Что сказали врачи?» «А что сказали?» — опустил голову Шота. Она не доехала до реанимации, скончалась по дороге, не приходя в сознание. «Где ее похоронили?» «Где и всех?» На загородном кладбище с грустью произнес Шата. «Сколько жертв нам стоит борьба?» Покачал головой, спрашивавший. «Ничего, придет время и очень скоро, и враги нам ответят за все. Ты знаешь место, где Клеопатра похоронена?» «Конечно», — не моргнув глазом, ответил Шата. «Я сам участвовал в похоронах». «Очень хорошо, Шата. Нужно поставить ей хороший памятник». «Поставим. Из гранита. Что же касается денег?» «Деньги у меня есть», — перебил Шата, подумав, что ему подана дурная идея. Шата увез Клеопатру в горный аул по нескольким причинам. Прежде всего он опасался, что на нее могут быть совершены новые покушения. Обстановка в Тбилиси была очень напряженная. То тут, то там, то и дело вспыхивали стычки полиции с народом. Далее он знал, и отнюдь не понаслышке, что все больницы в городе были переполнены ранеными, а местная медицина, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Ну а главное состояло в том, что он обожал Клеопатру всеми силами души и едва не лишился сознания, когда она после рокового выстрела замертво свалилась на землю подле гостиницы Иверия. И он решил своими руками С помощью родителей и друзей выходить ее, свято веря в силу бережного домашнего ухода. Если надо, думал он, везя на заднем сиденье бесчувственную, наспех перевязанную Клеопатру и петляя по горной дороге, я ей самых лучших докторов привезу. Да хоть из самой Москвы, не проблема. Лучшие современные лекарства достану. Только бы выжила. Что же касается идеи с установкой памятника Нино, наскоро высказанной помощником будущего президента, то Шата неукоснительно привел его в исполнение. Купил участок на загородном кладбище поближе к центру, недалеко от полуразрушенной церквушки, выложив за него немалые деньги, и поставил дорогой памятник из черного мрамора с соответствующей надписью, означавшей имя и фамилию усопшей, даты рождения и смерти, а также приличествующую случаю сентенцию. Для пущего правдоподобия, а может быть повинуясь какому-то внезапно возникшему, почти мистическому чувству, Шата несколько раз посетил мнимую могилу Клеопатры. И что самое удивительное, каждый раз находил на ней один или несколько букетиков свежих цветов. Шата самым строжайшим образом засекретил все, что касалось Клеопатры, пока она медленно приходила в себя в дальнем горном ауле. Даже его близкие друзья не догадывались об истинной ситуации. Родители помогали как могли. Шата ухаживал за Клеопатрой как за любимым ребенком, который тяжело и опасно заболел привозил к ней самых знаменитых нейрохирургов со всех концов республики и из-за ее пределов доставал самые дефицитные современные лекарства. На этот раз он привез для нее новейший японский препарат, о котором говорили, что он чудодейственный. В отличных свойствах японских препаратов Шата уже имел возможность убедиться. Он самолично, не доверяя никому, Уже делал инъекции к Клеопатре. Имелась, конечно, в ауле медсестра, подслеповатая старая дева. Даже медпункт остался от добрых или недобрых старых времен, но шата предпочел никому не обращаться. Во-первых, он сам отлично умел делать уколы, а во-вторых, конспирация прежде всего. Он и родителям строго настрого велел хранить тайну привезенной им женщины. Даже среди соседей просил никоим образом не распространяться. Впрочем, в ауле люди жили обособленно, да и время было тревожное, смутное. Но приехала к соседям в гости дальняя родственница и заболела, делов-то, у каждого своих забот хватает. Уколы сотворили чудо. Сначала Клеопатра впервые за много дней открыла глаза. Данильзе взволнованный Шата, стараясь не дышать, всматривался в дорогое лицо. Но выражение глаз было абсолютно бессмысленным. «Клеопатра?» — позвал он тихонько, почти шепотом, но ни единый мускул не дрогнул на ее лице. Казалось, она смотрит на что-то бесконечно далекое, невидимое никому другому. «Иди завтракать, сыночек!» — позвал из за двери голос матери. Шата запретил кому бы то ни было входить в комнату, где лежала Клеопатра, и ухаживал за ней сам. Только во время его частых отлучек в Тбилиси родителям разрешалось ухаживать за прекрасной гостьей, которую привез сын. Прием чудодейственных японских препаратов производил эффективное действие. Клеопатра пошевелила, наконец, пальцами руки, до этого безжизненно лежавшей поверх грубошерстного одеяла, какие обычны в горах Грузии. «Клёпа!» Снова, как и в первый раз, осторожно позвал Шата. Но раненая снова никак не отреагировала. Вдруг из ее горла вырвался хриплый крик, и затем она быстро-быстро заговорила, горячо и невнятно, путая русские и грузинские слова. Иногда попадались и английские слова. Английского Шата не знал. «Не надо! Убери огонь, он режет глаза!» В комнате было полутемно, уже наступил вечер, а огня шата не зажигал. Тем не менее он поднялся и задернул занавеску на единственном окошке. Затем снова вернулся к Клеопатре. Она продолжала бредить. «Больно, голова, боже, как больно!» Неожиданно Клеопатра захрипела и замолчала. Шата не знал, что делать, чтобы прервать этот бред, поток замутненного сознания эти обрывочные галлюцинации его. А Клеопатра вновь заговорила, что жидкое солнце, оно по жилым огнем разбегается, опять с ума сойти. Щеки Клеопатры, все еще пребывавшей без сознания, раскраснелись, видимо, поднялась температура. Шата заботливо поправил край одеяла, сползший с ее груди, она несколько раз метнулась из стороны в сторону. Шата опять поправила одеяло, приготовил термометр, чтобы измерить Клеопатре температуру, но никак не решался тронуть ее за руку, чтобы не вызвать неожиданной реакции. «Куда? Стой! Больно!» Клеопатра задышала еще чаще, глаза ее расширились как от ужаса. Шата осторожно взял ее за руку, чтобы сунуть термометр под мышку, однако она с неожиданной силой вырвалась. «Нет-нет, не смей! Пусти! Руки клещи!» Постепенно голос Клеопатры слабел, кончилось тем, что она снова погрузилась в глубокий сон, как надеялся Шата, целительный. Он сидел на стуле минут сорок, боясь пошевелиться. Наконец, решившись, приподнял неожиданно легкую руку Клеопатры и сунул под мышку термометр. Теперь Шата окончательно утвердился во мнении, что с каждой дозой японских препаратов состояние ее улучшается. Вот он, отчий дом, о котором Шата не забывал даже в самых отчаянных переделках, на которые так богата была его жизнь. Как там в песне поется «Родительский дом, начало-начал и еще какой-то там причал», «Одним словом, родовое гнездо». Высокий забор, неширокие ворота, обитые для крепости железными полосами, которые давно покрылись ржавчиной от непогоды. Джип в эти ворота еле протискивается. Нужна особая ловкость, чтобы проехать во двор, не повредив при этом машину. В двух шагах от резного крыльца стоит кресло-коляска, которое Шата месяц назад привез из Тбилиси, из магазина импортной медицинской мебели. В коляске сидит она, Клеопатра. Исхудавшее бледное лицо, широко открытые, словно смотрящие внутрь себя глаза. Голубая блузка с глубоким декольте. Осенний день сегодня выдался на удивление теплым и солнечным. На груди, на тонкой цепочке, золотой крестик с бриллиантом в центре. Рядом с коляской копошится ее дочь, Дашенька. Она рвет лепестки с ромашки, где она только ее отыскала и бросает лепестки в открытую ладонь мамы. И, о чудо, пальцы Клеопатры медленно перебирают белые лепестки. «Дядя Шата приехал», — захлопала в ладоши Дашенька, уронив цветок, когда джип въехал в ворота и плавно остановился. Шата поспешно вышел из машины и, оставив открытой дверцу, подошел к Клеопатре. «Ну, здравствуй, милая», — произнес он. затем осторожно как хрупкую драгоценность, взял ее руку и поцеловал ладонь, пахнущую ромашкой. Он уловил в ответ ее слабое пожатие и от радости едва сдержал слезы. Да, этот могучий от природы парень, побывавший во многих переделках и кровавых разборках, не был лишен сентиментальности. Клеопатра, уловив его чувства, чуть улыбнулась в ответ. По ее виду Шата убедился, что лечение идет в правильном направлении. Курс инъекций делает свое дело. Некоторое время назад, раздумывая о том, чем бы еще помочь медленно выздоравливающей Клеопатре, Шата пришел к выводу, что сильные и внезапные положительные эмоции, вроде основательного стресса, могут помочь делу. Именно таким благотворным стрессом, по его разумению, должна была явиться другая дочь Клеопатры, Светлана, проживающая в далекой Москве. Сказано, сделано. Возможностями Шата обладал немалыми, а связям его в разных регионах России мог бы позавидовать иной крупный бизнесмен. Своим подельникам Шалви и Тамари он приказал выкрасть девочку и привести в Грузию. Связываясь с ними по нескольку раз в день с помощью мобильного телефона, Шата следил за всеми их перемещениями. По Украине, Крыму. Далее предстоял теплоход до Поти. По его прикидкам, они должны были появиться в Ауле через 2-3 дня.